Глава двадцать День несчастного случая с Пиппой. За пять лет, что Кэти Лейн работала в школе Аберфал, так много народу на родительское собрание еще не приходило. Отис Блейк принес дополнительные стулья. Кэти взглянула на часы, потом на Чарльза Ярдли, который шел к ней. Где Пиппа? спросила она. Не отвечает на звонки. Обычное дело. — сказал он негромко сквозь зубы. — Не приехала забрать мальчиков из школы. Не пришла на собрание, где должна выступать. Дает понять, как мне будет плохо без нее, когда мы разведемся. Он перехватил взгляд Хелены Луизы и замолчал. — Не волнуйся, я с этим разберусь, — заверила Кэти. Она направилась к входу в зал, рядом с ней Хелена Луиза. Пиппа должна была рассказать о бале «Ввести людей в курс дела, как-то их воодушевить». За балы и концерты обычно отвечала Пиппа, но в данном случае Кэти легко взяла инициативу в свои руки. «Садитесь, пожалуйста, дамы и господа». Ножки стульев заскрежетали по полу, сумочки разместили под сиденьями, телефоны перевели в беззвучный режим. Все ждали начала собрания. Кэти положила руку на живот, будто хотела унять спазмы в желудке. Вести собрание ей было не впервой, но против воли она вглядывалась в лица собравшихся, может быть, тот, кто шлет ей электронные послания, или кто виновен в смерти Джерри. Сейчас здесь? Ее главного подозреваемого не было. Но, в принципе, людей собралось больше, чем обычно. Пара лиц ее насторожила. Враждебность которой раньше не было. Впрочем, чему удивляться, убийство стоит на повестке дня впервые. Когда Кэти готовилась возглавить школу, ничего подобного не было. Она ждала триумфа, но о каком триумфе может идти речь сейчас? Ньюхал должен был передать ей эстафетную палочку, благословить. Его одобрение развеяло бы все сомнения. Как минимум, Кэти должна выступить в роли спасительницы, которая проведет школу через трудные времена. Она хотела, чтобы в ней видели герои, но пока ее явно не желали принимать всерьез. Кэти углубилась в свои мысли, пауза затянулась, и на выручку пришла Хелена Луиза. «Спасибо всем, что пришли», — сказала Хелена Луиза, подойдя к Кэти вплотную, так что их локти почти соприкоснулись. В истории школы Аберфал таких тяжелых двух недель еще не было, и уход мистера Ньюхала я переживала, как никто другой. Кэти подняла бровь. Спорное утверждение. Она посмотрела на свои сплетенные пальцы, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Чарльз Ярдли занял место в третьем ряду. «Не сомневаюсь, вы все разделяете мою скорбь по поводу внезапной утраты любимого столпа нашего общества и основы нашей школы», — продолжила Хелена Луиза. «Разумеется, все мы согласны, что главное для нас в эти дни — благополучие детей. На их плечи и так свалилась тяжелая ноша». Она сделала паузу, дав людям возможность согласно кивнуть. «Вы знаете», — сказала она, — «что до конца учебного года временно исполнять обязанности директора школы будет мисс Лейн. Мы поручили консультантам по подбору персонала найти нового директора, достойного этой школы и наших детей». Кэти подняла голову и попыталась улыбнуться. «Никто и не думает, что она может стать директором на постоянной основе». Вон как не слишком деликатно Хелена Луиза вернула слово «временно». Хелена Луиза. Кэти раздражала уже то, что у этой дамы двойное имя. Ей не надоедает его произносить. «Итак», — сказала Хелена Луиза, — «прошу вас, мисс Лейн, скажите несколько слов». «Спасибо, да». Кэти сделала пару шагов вперед и оглядела ряды родителей. Их внимание было безраздельно приковано к ней, и не воспользоваться этим она не имеет права. Во-первых, это необычное родительское собрание. Хотелось бы, чтобы мы обсудили все, что вас беспокоит. Главная тема — это причина смерти мистера Ньюхала. Она сделала небольшую паузу, и в комнате воцарилась тишина. Все ждали. Чуть подались вперед на своих стульях. Сейчас рано строить догадки. Вы знаете, что расследование еще не закончено, но я могу подтвердить. Она оглядела зал от первого ряда до последнего, мысленно выписав восьмерку. Наши худшие опасения подтверждаются. Смерть мистера Ньюхолла расследуют как убийство и полиция заверила меня, что в ближайшее время убийца будет арестован. Ничего такого полиция не говорила, но важно, чтобы люди поверили. Никто не сидит, сложа руки. «Хочу подчеркнуть», — продолжила она, — «никакой опасности для наших детей нет». Полиция утверждает, что нападение было совершено по личным мотивам. Это зверство совершил человек, которого мистер Ньюхолл знал, у которого с ним были какие-то личные отношения. Это шок для тех из нас, кто не может поверить, что кто-то способен сделать плохо такому доброму человеку, каким был мистер Ньюхолл. И сейчас я прошу вас, используйте все возможности, чтобы успокоить других родителей и ваших детей. Это был отдельный случай и Аберфалл не позволит некоему ущербному типу сдвинуть нас с курса. Надеюсь, вы не сочтете меня бездушные, если я скажу, сейчас для нас самое время удвоить наши усилия и поднять Аберфалл на новый уровень, поддержать наших учеников на предстоящих экзаменах, чтобы мистер Ньюхал мог нами гордиться. Она перевела дыхание, и по залу прошелестели вежливые аплодисменты. Родители переглянулись, будто играли в «Передай другому». Если музыка останавливается, значит, убийца найден. Роза энтуистл подняла руку, но Кэти сделала вид, что не заметила. Все знают, что вопросы задают в конце собрания. Роза всегда отличалась нетерпением. Кэти уже открыла рот, чтобы сменить пластинку и рассказать о летнем бале. «Да, Роза», — сказала Хелена Луиза, — «у вас вопрос?» Кэти закрыла рот и сложила руки на груди. «Правда ли, — спросила Роза, — что убийца забрался по стене и залез в кабинет мистера Ньюхолла через окно, и полиция ищет кого-то спортивного?» Она посмотрела на Хинча, который стоял сбоку, тоже сложив руки на груди. Хелена Луиза вспыхнула, и Кэти сделала глубокий вдох. «Мы ничего не хотим скрывать, поэтому...» «Да, это один из вариантов, какие рассматривает полиция». Взгляд Розы скользнул в сторону Хинча. Поднялась еще одна рука. Мужчина показался ей знакомым, но вспомнить его имя Кэти не могла. Рядом с ним сидела мама десятиклассника. Кэти через свою базу данных прокрутила в голове имена учеников. Наверное, эти мужчины и женщина пара. «Мистер Малек, у вас вопрос?» «Мы все потрясены кончиной мистера Ньюхолла». Кэти кивнула. Сейчас наверняка прозвучит некое «но». «Но это произошло в канун экзаменов, и не хочу показаться бесчувственным, но как быть, если на экзаменах оценки моего сына окажутся ниже, чем от него ожидалось?» «Уверяю вас, мистер Малик, мы делаем все, чтобы это никак не отразилось на наших учениках. Ясно, что они в шоке, ведь это несчастье случилось там, где должна быть атмосфера безопасности и любви. Я знаю, как упорно готовятся ребята к экзаменам, и не сомневаюсь, все они будут на уровне. В том редком случае, когда ученик не покажет ожидаемых результатов, мы пересмотрим нашу методику». Мы уже говорили с ребятами, которые сдают экзамены в этом году, так что за обстановкой мы следим». Она видела, что мистер Малик хочет спросить что-то еще, и его вопрос затронул струны в душах некоторых родителей. Кто-то зашевелился, в первом ряду поднялась рука. «Да, Пэм, у вас вопрос?» «Да». «Здравствуйте, мисс Лейн. Позвольте сказать, от имени всех родителей и учеников «Мы ценим то, что школа работает в нормальном режиме, а неудобства для детей сведены к минимуму». За спиной у Пэм Роза закатила глаза и рассмеялась. Пэм нахмурилась. Кэти склонила голову. «Спасибо». «Но вот какое дело? Эта история наверняка скажется на притоке новых учеников в школу. Не вижу, по какой причине приток должен. Известно, что несколько школ даже старше нашей... «Были вынуждены закрыться, потому что число учеников в частных школах неуклонно снижается. Можете ли вы гарантировать, что с Аберфалом такого не случится?» «Ну, я...» «Мы бы хотели знать заранее, если придется искать другие места для наших мальчиков». «Я этого не допущу, Пэм». Кэти снова оглядела собравшихся. «Я люблю эту школу и всех наших детей». Мы и дальше будем делать то, в чем Аберфал силен. Нас хватит надолго. И на этой ноте дверь сзади с треском распахнулась, и в зал ворвалась Мэнди. На мгновение остановилась, оглядела зал и бросилась к Чарльзу Ярдли. Кэти поморщилась, видя, что теряет внимание родителей. Обычное дело, Мэнди всегда находится не там, где ей надлежит быть. И последнее сказала Кэти. Мэнди наклонилась к Чарльзу и, прикрыв рот рукой, что-то зашептала ему на ухо. Насчет летнего бала. «Знаю, кому-то из вас не нравится, что мы все-таки решили его проводить», сказала она. Чарльз Ярдли встал и вышел из комнаты, а Мэнди устремилась за ним. Кэти вздрогнула. Если возникла проблема, в известность надо ставить ее, а не Чарльза. Но я рада подтвердить, что летний бал состоится и будет посвящен памяти мистера Ньюхолла. Тема остается прежней, ревущие двадцатые. Изменилось одно. Средства, которые мы собираем, пойдут не на новую спортплощадку, а на то, чтобы увековечить память Джерри Ньюхолла. Это не значит, что спортплощадку строить не будут, но вырученные средства скорее пойдут на мемориал Джерри, чтобы воспеть его жизнь. Руки были сложены, но головы кивали. Что ж, так заведено в Аберфале. Невнятное бормотание прекратилось, люди повернулись друг к другу и заговорили в голос обсудить свалившуюся на них новость. Хелена Луиза наклонилась к Кэти и шепотом сказала, «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Людей нужно отвлечь, как-то поднять настроение. Пусть не думают об убийстве, а поговорят о чем-то другом. На аттракционах и питании мы все равно потеряем кучу денег, а так хоть что-то заработаем». Кэти не стала говорить, что это прекрасная возможность показать всем, какой замечательной станет школа под ее руководством. «Со временем никто и не вспомнит о Джерри Ньюхолле». Сколько бы люди ни сплетничали о том, кто его убил. Свидетель номер шесть. Кэти Лейн. Временно исполняющая обязанности директора. Хорошо, как я уже сказала, я собиралась идти домой. Время точно не вспомню, где-то после шести. На парковке для персонала было только две машины. Моя и Джерри. Это было вполне обычно. Он все больше времени проводил в школе. Всегда приезжал раньше меня и еще долго оставался после того, как я уезжала. У меня сложилось впечатление, что у него проблемы с женой. Но в тот день я услышала, что он собирается к Ярдли на барбекю и думала, что он уже уехал. Я уже почти отъехала, но в последнюю минуту решила пойти и проверить. Не знаю, почему. Наверное, чувствовала себя виноватой, что он все еще работает. В здании не было никого, кроме уборщиц. Возможно, где-то по территории слонялся Отис Блейк, наш садовник. Кажется, он не уходит никогда. Так или иначе, я вошла в кабинет Джерри и поначалу его не увидела, но потом заметила его на полу. Решила, что он упал или что-то в этом роде. Окликнула его. Потом толкнула в плечо, ну, знаете, как бы встряхнула, и тут увидела, что его глаза открыты. Несколько секунд я просидела на корточках, замерла. Наверное, уже поняла, что он мертв, но надеялась, может, просто потерял сознание. Я выбежала из кабинета к столу Мэнди и вызвала скорую. Сама не знаю, почему не воспользовалась его телефоном или своим мобильным, казалось бы. Ладно, скажу прямо, меня охватила паника. Я выскочила из комнаты, потому что не могла на него смотреть. Позвонила от стола Мэнди, потому что боялась. Посмотрю на него еще секунду, и меня вырвет. Потом я спустилась на улицу. Встречать скорую, показать им дорогу. Наверное, надо было проверить пульс или еще что, но снова туда зайти. Это было выше моих сил. Все ли в кабинете было на месте? Я не заметила. Были ли следы борьбы? В то время я думала, что он просто упал. Хотя две вещи меня насторожили. Во-первых, на столе стояла бутылка бренди и два стакана. Во-вторых, окно было распахнуто. Это окно он всегда держал закрытым. Не открывал даже, когда было жарко. Мне казалось, что полиция и скорая ехали бог знает сколько. Но на самом деле, как мне сказали, они приехали через девять минут. Это были самые длинные девять минут в моей жизни. С тех пор я почти не сплю. Раньше не понимала, до какой степени я полагалась на Джерри, какую важную роль он играл в моей жизни. Я уже получила несколько электронных писем от родителей, мол... К сентября они переведут своих детей в другую школу. Отчасти дело в потере такого руководителя, каким был мистер Ньюхал, Но, главное, возникло чувство опасности. Кто пошлет ребенка в школу, в которой произошло убийство? Мне и самой на работу приходить не хочется. Я только не могу понять, с какой стати кому-то, боже правый... Представить себе не могу, кто мог пойти на такое. Насколько мне известно, последний его видела в живых жена, Джемма. Я в тот день ее видела. Она с кем-то говорила по телефону и сказала, что на этот раз не отступится. О чем шла речь, понятия не имею. Но видно было, что она взвинчена. «Машина? Вы об этом слышали, да? Возможно, это чистая ерунда. У меня сели две шины». Такого раньше не бывало. Это была пятница перед пасхальными каникулами, и я вызвала техпомощь. Автомеханик сказал, что шины порезали. Но это всего лишь его мнение, и вовсе не значит... Конечно, забеспокоилась. Стала следить, чтобы двери были заперты. Я об этом много думала, и в конце концов решила... При повороте ударилась колесами о бордюр. Что-то в этом роде. То есть, какой смысл? «Кто-то хотел мне насолить?»